Здесь противоборствуют силы природы – воявье ветер, ворона дождь, ваджира молния, обожествляемые человеком с мифологическим уровнем мышления. Во второй, неестественной группе, столь определенного соответствия нет. К примеру, Брахма – слабо персонифицированный бог-творец. Ему совершенно неожиданно приписывается «Брахма-ширас», буквально «голова Брахмы». По приведенному выше описанию «огненная стрела», по другой версии «сильнейший яд», добытый из глубин океана и выпитый шивой для спасения мира, по третьей – пламя, заключенное в стебле травинки. Брахма владеет также оружием Брахмаданда, Данда значит копье, дротик, которое бесконечно сильнее, чем даже стрела Индры. Последнее действует лишь однажды, тогда как брахмаданда может поражать страны и народы на протяжении нескольких поколений, как отмечают английский исследователи Дрейк, Еще несколько десятилетий назад это можно было счесть поэтическим преувеличением, но теперь-то наука знает о существовании радиационных мутаций. В десятой книге Махабхараты читатель встретит и более конкретные указания на генетические последствия использования небесного оружия. Злодей Ашватхаман под покровом ночи, перебивший почти все войско Арджуны и его братьев, был настигнут последними и в страхе применял Брахмаширас. Арджун ответил тем же, но не уничтожил оружие Ашватхамана, а только остановил его. Ибо где оружие Брахмаширас побивается другим высочайшим оружием, В той стране в течение двенадцати лет дождь не выпадает. Немедленно прибывшие на место события двое небесных мудрецов потребовали прекратить использование Брахма Широса и вернуть его к исходному состоянию. Противники подчинились требованию, но у Ашват хамана в отличие от Арджуны, возникли при этом трудности. Вот что он говорит одному из посланцев неба. Крайней опасности ради спасения жизни мной пущено в ход это оружие. А теперь вновь вобрать его мне не под силу. Но Твое слово, о владыка, я исполню незамедля. Вот драгоценность, а вот я, но устоит былинка. Зароды в женщинах она убьет, Ведь величайшее оружие не может быть тщетным. Я не способен владыка вобрать мной выпущенное оружие. Теперь это оружие я вонжу в зародыши о владыка, но волю твою исполню. Трудно отделаться от ощущения, что речь здесь идет о воздействии на аппарат наследственности. Другие разновидности небесного оружия. В книге Дикшитера «Война в Древней Индии» список их занимает несколько страниц, заставляет исчезать любые предметы и препятствия, приводит людей в полнейшее замешательство, воздействует на их психику наподобие современных газовых бомб. Конечно, бессмысленно сравнивать каждую такую грозную разновидность с чем-то современным. Вероятно, уже составителя Махабхараты символика астровидьи была непонятна. Современный исследователь находится здесь в несколько лучшем положении, поскольку иногда может заглянуть глубже символа, отгадать принцип действия неизвестной машины. Но чаще всего трудно вообще представить, что же это может быть. Таково оружие Шивы, Пашупати, странно сочетающий в себе невиданную мощь и управляемость. Возвратившись на землю, Арджона решил продемонстрировать своим братьям действие Пашупати. И вот, когда это дивное оружие было пущено в дело...